Глава 34. 20 часов ожидания. Столько времени длится операция на позвоночнике у Кости. Мы все сидим в коридоре и сходим с ума от ожидания. Родители сидят, обнявшись, и кажется, что вот-вот потеряют сознание. Тетя Свете поставили уже два укола успокоительного, но она все никак не может перестать плакать. Дядя Толя, сам еле сдерживаясь от слез, обнимает жену. Держит ее за руку и временами целуют ее ладони. Марина сидит одна. Она никого к себе не подпускает. Сидит, словно каменная статуя, не плачет. Только я знаю, как ей тяжело. Она уже сидела однажды вот так, как у операционной, где по кускам собирали Игоря. Я знаю, как ей страшно. Она боится, что врач снова выйдет из операционного блока, опустит голову и отрицательно кивнет головой. Она со страхом смотрит на эти проклятые двери. Тихо раскачиваясь из стороны в сторону, обнимает себя за плечи и молчит. За 20 часов она не сказала ни слова. Катя, Дима, Оля и Сергей тоже сидят в приемнике. Девчонки иногда всхлипывая стирают слезы со щек, а парни просто молчат. Я подхожу к автомату с кофе и наливаю две кружки. Сажусь рядом с Мариной и подаю одну из чашек. «Мариш, солнышко, попей немного». На удивление она берет кофе из моих рук, но не пьет. Держит в ладошках. «Тем, за что я так проклята?» Шепотом она говорит мне. «Почему снова?» «Я не знаю, что тебе ответить». Я обнимаю ее за плечи, и она утыкается носом в мое плечо. Невольно в своих воспоминаниях мы переживаем с ней и ту трагедию. Они оба, словно срослись сейчас между собой и давят на сознание с удвоенной силой. Я обнимаю ее и не замечаю, как к нам подходит кто-то. Марин, поднимаю вверх глаза и встречаюсь с зелеными глазами Евы. Марина поднимается со стула и бросается в объятия сестры мужа, и тут ее наконец пробивает. Марина начинает рыдать. Ева, обнимая, гладит ее по спине и тихо шепчет слова утешения. А я, как придурок, стою рядом с ними, потому что не могу и шагу сделать в сторону. Она рядом. Я вижу ее. Я могу протянуть руку и прикоснуться к ней. Кругом слезы и трагедия, а я радуюсь, что она приехала, с жадностью вдыхая ее аромат. Оказывается, что без нее я и не дышал. Артем! Сквозь шум в голове слышу ее голос. Она обращается ко мне. Смотрю на нее и не могу понять, что в ее взгляде не так. Он потерянный. И через мгновение замечаю, как в ее руках опускается Маринка. Она отключилась. Я подхватываю ее на руки и укладываю на кушетку. Ева в это время выбегает из зала. Ребята подбежали к нам. Катя похлопывает Марину по щекам, но та не приходит в себя. Ева возвращается вместе с медсестрой. Медработник, держа в руках ватку с нашатырем, подносит лекарство к носу Марины. Пара секунд, и она начала открывать медленно глаза, с трудом поднимая ресницы. «Как зовут девушку?» – обращается медсестра к нам. «Марина!» – почти хором отвечаем мы. «Мариночка, солнышко, как ты себя чувствуешь? Голова кружится?» «Кружится!» – еле отвечает та. «Надо бы укольчик сделать. Аллергия на лекарство есть?» «Нет. Беременность?» «Шесть недель. Мы с Евой встречаемся ошарашенными взглядами. Такого никто не ожидал. Это усложняет дело. Укол тебе нельзя. Сейчас принесу валерьянку. Затем медсестра разворачивается и обращается ко мне. Принесите ей сладкий чай». Я спустился на первый этаж в столовую, купил чай с сахаром и шоколадку. Вернулся, когда та же медсестра измеряла Маринке давление. Увидев меня, она улыбнулась. «Вот, деточка, выпей чай. Давление у тебя совсем упало. Сладкое ешь. Знаю, что это очень трудно и практически невозможно, но постарайся не волноваться. Таблетки-валерьянки немного тебе помогут». «Но большим, прости, в твоем положении не могу помочь». «Спасибо», отвечает Марина и забирает у меня кружку с горячим напитком. Она мелкими глоточками начинает его пить. Ева берёт из моих рук шоколад, распаковывает и делит на дольки. Между глотками она подаёт Маринке кусочки сладости. И та покорно их жуёт. «А Костя знает?» — тихо спрашивает Ева у Маришки. «Вчера сказала». И снова потекли по щекам слёзы. «Тише, тише. Я присаживаюсь рядом и прижимаю её к себе». Марина делает глубокий вдох, задерживает дыхание, вытирает слезы и расслабляется. Слез больше нет. Она старается держаться. Мы сидим в тишине. Марина между мной и Евой. Ева обнимает родственницу за талию и невольно касается своими пальчиками меня. А я и этому рад. Я счастлив. Пододвигаюсь к Маринке ближе, чтобы еще больше прижаться к руке любимой женщины. Открывается дверь оперблока, и к нам выходит седоволосый мужчина, доктор. Мы как валанчики, все подпрыгнули со своих мест и встали перед ним в ожидании вердикта. Мне кажется, что мы все даже не дышим. Успокойтесь, товарищи родственники. Операция прошла успешно, но все будет зависеть от того, как он перенесет эту ночь. Послеоперационный период иногда важнее самой операции. Он смотрит на бледную мать его пациента и нехотя продолжает. Говорю сразу. «Расслабляться рано». Потребуется еще одна операция. Делает паузу. Но она платная. «Сколько?» — шепчет Светлана. «От двух до двух с половиной миллионов. Мы невольно ахаем. Деньги немалые, но и операция довольно серьезная. Но если вы хотите, чтобы он ходил своими ногами...» «У меня есть полтора миллиона», — говорит Ева. «Я вопросительно смотрю на нее. Откуда?» Она тушуюсь, от моего взгляда поясняет. «Это Костины деньги». Он мне их одолжил, но они мне не понадобились. Я машину продал, говорит Дима, так что тысяч триста могу вложить. У меня на счете есть полмиллиона, отвечаю я. Я добавлю, говорит Сергей, обнимая свою девушку. На свадьбу копил. Ну вот и хорошо. Как только будет известна точная сумма, вам выставят счет. А сейчас, простите, я пойду. Устал. И доктор уже разворачивается к выходу, как его окрикивает Марина. «Простите, доктор, а к нему можно?» «Вы жена?» «Да». «Простите, но в реанимацию никак нельзя. Хотя бы сегодня потерпите. Если он переночует, и завтра жизненные показатели будут удовлетворительные, я смогу разрешить вам быть с ним в палате несколько минут. Спасибо большое. Вам мой совет, девочка. Езжайте домой. Выспитесь» я не уеду. Ваше право. Но поверьте, вам силы еще понадобятся. Нет смысла спать в коридоре. Если что-то случится, я сообщу. Марин, доктор прав. К ней подходит свекровь. Поехали к нам. И тебе, и мне вместе будет легче. Марин, правда, езжай поспи. О ребенке подумай прежде всего, говорит Ольга. Она молча кивает в знак согласия, и дядя Толя обнимает невестку, выводя своих женщин из комнаты. «Ева, ты домой?» — обращается к ней Катерина. «Я ее сам отвезу. Смотрю на Еву и не даю ей возможности ответить. Но...» — начинает Катя, но Ева останавливает ее. «Все в порядке. Артем довезет».